вот именно, лагерным собачьим взглядом. Нет, подожди. Ты прежде скажи, как ты умудрилась не подурнеть. Ты выглядишь с ног сшибательно. И даже ведь без косметики. Она отмахнулась. Какая уж тут косметика!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 Вообрази, я там в театре играла, хохотнула она до、да、так, что он совсем уже потерял голову. Он резко повернула его к себе спиной, и она тут же с готовностью стала подставляться вообрази в самодеятельности лагерной косила, играла любовь яровую большой успех вообрази воображаю. Прохрипел он и вдруг увидел.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 Коблами завершались они визгом, катанием по полу, потом с расцарапанными мордами замерялись, рассаживались в обнимку либо песни спевать. Чайка смело пролетела над седой волной, либо романы тискать про графов и их незаконных дочерей, ставших воровками и проститутками.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 Попытки болотнячек разрушить их единство разбивались о какую-то странно туповатую нерешимость голечанок. Вероника, наблюдая жизнь барака, думала о том, что каждый здесь по-своему борется за человеческое достоинство.